Глава восемнадцатая. Зима позволила служанке причесать себя, и та заплела ей толстую косу, перевитую золотыми и серебряными нитями, а часть волос выпустила свободной волной на плечи. Зима позволила одеть себя в бледно-голубое платье, которое струилось, как вода, и надеть на шею нить сверкающих бус. Позволила втереть себе в кожу ароматное масло. Но больше никакой косметики. Она не дала даже припудрить свои шрамы. Впрочем, служанка и не настаивала. «Вам это не нужно, Ваше Величество», сказала она, приседая в реверансе. Зима знала, что обладает особой красотой, но прежде у нее не было повода ее подчеркивать. Что бы она ни делала, за ней повсюду следовали чужие взгляды, а мачеха злилась и безуспешно пыталась скрывать, что завидует. Но с тех пор, как Ясин признался, что неравнодушен к ней, ей просто не терпелось предстать перед ним в новом наряде. Ничего особенного она не ждала, просто ей хотелось, чтобы он оценил ее старания. Она понимала, глупо надеяться, что Ясин когда-нибудь пойдет на такое безумство, чтобы открыто выразить свою любовь к ней, если он вообще ее любит. Нет, она уверена, что любит, должен любить, ведь они столько лет вместе. Но он очень отдалился с тех пор, как поступил на службу в королевскую стражу. Глубокое почтение, которое Ясин оказывал ей теперь, сводило зиму с ума. Иногда ей хотелось наброситься на него и поцеловать, просто чтобы посмотреть, оттает он или нет. На самом деле зима не ждала признания или поцелуя. Она слишком хорошо знала, что об этом не может быть речи. Все, чего ей хотелось, увидеть восхищенную улыбку, услышать тихий вздох, поймать взгляд, который придал бы ей сил. Как только служанка ушла, Зима выглянула в коридор, где Ясин стоял на посту. «Сэр Клей, могу я узнать ваше мнение, прежде чем мы отправимся встречать гостей с земли?» Он вздохнул и ответил. «Я к вашим услугам, ваше высочество». Но продолжал смотреть перед собой. Зима встала перед ним. «Как ты думаешь, я сегодня красивая?» Ясин снова вздохнул, уже чуть громче. «Принцесса, это не смешно?» «Смешно?» Но я хочу знать. Она наклонила голову на бок, неуверенно, что голубой мне к лицу. Рассердившись, он наконец взглянул на нее. Ты пытаешься свести меня с ума? Она засмеялась. Я сама чокнутая, и мне не помешает компания. Но я заметила, сэр Клей, что вы не ответили на мой вопрос. Он стиснул челюсти и уставился на стену у нее над головой. Принцесса, если вы хотите услышать комплимент. Попытайте счастье в другом месте. Мое дело – заботиться о вашей безопасности. Это у тебя прекрасно получается. Пытаясь скрыть разочарование, зима направилась назад в свои покои. Но, проходя мимо Ясина, слегка в шутку толкнула его. В этот момент он вдруг схватил ее, смяв складку пышной юбки в руке и резко остановил. Сердце зимы ёкнуло. Несмотря на всю ее браваду, пронзительный взгляд Ясина заставил ее почувствовать себя ребенком. «Прошу, прекрати это делать!» – прошептал он с мольбой. «Просто перестань!» Она замерла, промелькнула мысль. «Может быть, прикинуться, что она не понимает, о чем он говорит?» «Но нет, перед Ясином она не станет притворяться!» «Ненавижу это!» – шепнула она в ответ. «Ненавижу, что приходится делать вид, что я тебя даже не замечаю». Его лицо смягчилось. «Я знаю, что ты меня замечаешь, и только это важно, правда?» Она еле заметно кивнула, хоть и сомневалась, что согласна с ним. Как здорово было бы жить в мире, где не нужно притворяться. Ясен отпустил ее, зима вернулась в свои покои и закрыла за собой дверь. И с удивлением заметила, что у нее кружится голова. Должно быть, она перестала дышать, когда он остановил ее, но сейчас... Зима в оцепенении стояла посреди гостиной. Желудок скрутило спазмами, в ноздри ударил резкий запах крови. Кровь была повсюду. Сочилась из стен, капала с люстры, насквозь пропитала диванные подушки. Зима всхлипнула. Уже несколько недель у нее не было жутких видений с тех пор, как вернулся Ясин. Она уже забыла этот парализующий страх, приступы ужаса, от которых все внутри сжимается. Зима зажмурилась. «Ясен!» Что-то теплое капнуло ей на плечо, оставив пятно на голубом шелке. Она сделала шаг назад и почувствовала, как под ногами хлюпает ковер. «Ясен!» Он ворвался в комнату. Она стояла с закрытыми глазами, но знала, что он вбежал к ней с оружием в руках. «Принцесса, что случилось?» Он схватил ее за руку. «Принцесса!» «Стены!» – прошептала она. Ясен негромко выругался и убрал оружие. Он встал напротив зимы и взял ее за плечи. «Расскажи мне!» – сказал он. Она попыталась глотнуть, но слюна стала густой, с металлическим привкусом. Из стен сочилась кровь, капала с люстры. Она попала мне на плечи, наверное, испачкала туфли. «Я чувствую ее запах и вкус, и почему...» Внезапно ее голос сорвался. «Почему дворец причиняет столько боли, Ясин? Почему это всегда смерть?» Он притянул ее к себе, крепко обнял. Его руки были сильными и обещали защиту. И зима утонула в его объятиях. У нее не было сил обнять Ясина в ответ. Она могла лишь благодарно принимать утешение и прятаться в его руках от всех невзгод. «Дыши глубже», – велел он ей. Зима послушно сделала вдох, хоть в воздухе еще витал запах смерти и резко выдохнула. «Это все в твоей голове, принцесса, и ты это знаешь. Повтори». «Это все в моей голове», – пробормотала она. «Стены кровоточат». Она покачала головой, чувствуя, как его нагрудный знак вдавился ей в висок. «Нет, не кровоточат. Это все в моей голове» он обнял еще крепче. «Верно, скоро все пройдет. Просто продолжай дышать». Я надышала, дышала, слушая его голос после каждого вдоха, пока запах крови не исчез совсем. Она чувствовала головокружение, ужасную усталость и тошноту. «Мне лучше. Все прошло». Ясен так глубоко вздохнул, как будто и сам все это время не дышал. Затем, на миг поддавшей слабости, он наклонился и прижался губами к ее плечу, к тому месту, куда попали невидимые капли крови. На этот раз все не так уж плохо. Он старался, чтобы его голос звучал беззаботно. «Ты уже не пытаешься выпрыгнуть из окна?» Зима вздрогнула, вспомнив, как впервые увидела кровь на стенах замка. Это так ее потрясло, что она хотела выброситься с балкона на втором этаже. Ясен едва успел поймать ее. «И никаких ножей!» Слабо улыбнулась она. Однажды ей привиделись огромные пауки, которые ползали по портьерам. Пытаясь убить их, она изодрала портьеры ножом и порезала руку. Рана оказалась неглубокой, но с тех пор Ясен следил, чтобы поблизости от нее не было острых предметов. Он немного отстранился и внимательно посмотрел ей в лицо. Дима попыталась улыбнуться. «Все прошло. Со мной все в порядке». Его взгляд потеплел, и на мгновение она подумала «Вот сейчас, сейчас он меня поцелует». Но тут кто-то кашлянул. Ясин отпрянул, вытянул руки по швам. Зима обернулась, чувствуя, как отчаянно бьется сердце. В дверях стоял Эймери с потемневшим от гнева лицом. «Ваше высочество!» Пытаясь дышать ровнее, зима убрала волосы за ухо. Должно быть, непослушная прядь выбилась из косы. Ее лицо пылало. Она понимала, что ей, вероятно, должно быть стыдно, но чувствовала только раздражение за то, что Мак появился так не вовремя. Мак Парк. Она приветливо кивнула. У меня опять случился один из моих кошмаров. Сэр Клей помог мне. Вижу, произнес Эмери. Если кошмар закончился, думаю, он может вернуться на пост. Я синчелкнул каблуками и молча вышел. Вот только неизвестно по своей воле или потому, что Эймери ему это внушил. Все еще пытаясь справиться с волнением, зима улыбнулась магу. «Должно быть, уже пора встречать гостей в порту?» «Да», — ответил он, но к ее удивлению вдруг повернулся и закрыл дверь в коридор. Она почувствовала беспокойство, но беспокоилась не за себя, а за Ясина, который не выносил, когда возникали ситуации, которые он не мог контролировать». Впрочем, даже если бы Ясин был здесь, он бы ничего не смог поделать. Зима нередко думала о том, что маги это брешь в безопасности. Она не доверяла им. Магам дали слишком много власти во дворце. Маг убил ее отца, и этого она никогда не забудет. Зима до сих пор вздрагивала, заметив где-нибудь развивающиеся рукава длинных одежд. Вам что-нибудь нужно? спросила она, стараясь выглядеть спокойной. Она еще не совсем пришла в себя. По спине скатились капли пота, ей хотелось лечь, но она не желала показывать свою слабость. «У меня довольно интересное предложение, Ваше Высочество», – мол, Эймери. «Я некоторое время обдумывала его и надеюсь, что вы поймете, насколько оно выгодно для нас обоих. Я уже говорил с Ее Величеством, и она выразила одобрение. Разумеется, при условии, что вы дадите свое согласие». Его голос был мягким и вкрадчивым. Слушая Эмири, Зиме всегда хотелось спать, свернувшись калачиком и одновременно корчиться от отвращения. «Простите, Эмири, но голова у меня еще не совсем прояснилась после кошмарных видений, и я с трудом вас понимаю». Он посмотрел на нее, скользнул взглядом по шрамам. Зима чуть не вздрогнула от отвращения, но, к счастью, сумела сдержаться. «Принцесса, Зима Блэкберн». Мак подошел ближе. Тут она не удержалась и отступила на шаг Раньше, чем поняла, что делает Страх во дворце Непозволительная слабость Лучше вести себя невозмутимо Даже безрассудство предпочтительнее Чем страх и сомнения. Напрасно она ему сказала, что кошмар закончился Лучше бы стены Снова начали кровоточить Вы очень красивы Народ вас любит Он легко, словно перышком Коснулся пальцами ее лица Зима вздрогнула «Все знают, что вы никогда не станете королевой, но это не значит, что у вас нет власти. Вы умеете успокаивать людей, приносить им радость. Они восхищаются вами. Очень важно, чтобы люди видели, что вы поддерживаете королеву и ее двор. Вы согласны?» Зима почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Я всегда рада оказать поддержку королеве». «Ну, разумеется». Когда Эймири Пак хотел, он мог очень приятно улыбаться. Но Зима внутренне содрогалась от этой фальши. Он снова посмотрел на ее шрамы. Но мы с вашей мачехой считаем, что пришло время заявить об этом открыто и громко. Необходимо сделать символический жест, который укажет ваше истинное положение. Вам пора выйти замуж. Зима напряглась. Она знала, что все к этому идет, но слова мага все равно вызвали у нее отвращение. Тем не менее, она улыбнулась. «Конечно», — сказала она, — «я обязательно обдумаю варианты моего счастливого будущего. Насколько я знаю, немало молодых людей проявляют ко мне интерес. Сразу после свадьбы королевы Ливаны и коронации я с удовольствием узнаю имена женихов и... В этом нет необходимости». Улыбка застыла на лице зимы. «Что вы имеете в виду, Ваше Высочество?» Я пришел просить вашей руки. Ей стало трудно дышать. Мы идеально подходим друг другу. Вы красивы и пользуетесь народной любовью. У меня есть власть, меня ценят и уважают. Вам нужен тот, кто сумеет защитить вас с помощью дара, которого вы, к сожалению, лишены. Подумайте об этом, принцесса и главный королевский маг». Мы станем лучшие пары при дворе. Блеск его глаз выдавал, что он давно об этом думал. Зиме самой казалось, что Эмире положил на нее глаз, и это пугало ее. Она знала, как он обращался с женщинами, которые его привлекали, но не могла представить, что он захочет жениться на ней, хотя мог бы выбрать девушку из какой-нибудь знатной семьи. Не говоря уже о том, что брак Зимы должен был укрепить отношения с землей. Хотя, постойте-ка, «Ведь Ливана теперь сама станет императрицей Земли, и ей не нужен брак Зимы с представителем Голубой планеты. Лучше выдать никчемную пачерицу за мага с мощным даром». «Это действительно была бы прекрасная партия». Улыбка Эймири вызвала у Зимы новый приступ отвращения. «Вы молчите, принцесса. Я вижу, вы ошеломлены. Могу я считать это согласием?» Зима потупила глаза, чтобы Эймири не прочитала в них ее истинных чувств». Я польщена вашим предложением, Макпарк, но не заслуживаю внимания такой важной персоны. Не скромничайте, принцесса. Он погладил ее по щеке, и зима вздрогнула. Скажите «да», и мы объявим о помолвке на сегодняшнем Перу. Она отстранилась от него. Это большая честь для меня, но все так внезапно. Мне надо время, чтобы обдумать ваше предложение. Я... я должна поговорить со своей мачехой и... И подумать. Зима? Тон мага стал более жестким, хотя лицо его по-прежнему оставалось безмятежным. Здесь не над чем думать. Ее величество одобрило этот союз. Дело только за вами. Чтобы объявить о нашей помолвке, необходимо ваше согласие. Примите мое предложение, принцесса. Для вас это будет лучше всего. Зима с надеждой смотрела на дверь, но, вы сейчас принцесса оказалась в ловушке. Глаза Эймери потемнели. «Надеюсь, вы не думаете, что тот гвардеец попросит вашей руки, и не лелеете детские мечты, что, отвергнув меня, сможете заполучить его?» Зима стеснула зубы и улыбнулась. «Ну что вы, Ясин мой близкий друг, но серьезных намерений у меня нет». Он усмехнулся. «Королева никогда не допустит подобного брака. Я ведь уже сказала вам, каков же ваш ответ?» принцесса. Не играйте словами». В голове все плыло. Она не хотела, не могла сказать «да» Эймери, жестокому, лживому Эймери, который улыбался во время кровавых казней в тронном зале. Но сказать «нет» тоже нельзя. Зиме было все равно, что они сделают с ней. Но если Эймери решит, что причина ее отказа в ясене, то ему будет грозить опасность. Стук в дверь прервал ее раздумья. «В чем дело?» — зарычал Эймири. Вошел Ясин, и хотя выражение его лица было, как всегда, бесстрастным, Зима заметила красные пятна ярости на его щеках. «Ее высочество королева требует, чтобы вы присоединились к ее свете и приняли участие в церемонии встречи гостей». Зима вздохнула с облегчением. «Благодарю вас, сэр Клей», — сказала она, обходя Эймири. Но тот схватил ее за руку, прежде чем она успела отойти на безопасное расстояние. Рука Ясина легла на рукоять оружия. «Мне нужен ответ», – в полголоса сказала Эмири. Зима накрыла его руку своей и с притворной беззаботностью сказала. «Если ответ вам нужен немедленно, тогда боюсь, что это будет нет», – сказала она, скрывая за ветреным тоном истинные чувства. «Но дайте мне время обдумать ваше предложение, МакПарк, и тогда, возможно, я передумаю». Она слегка тряхнула руку и почувствовала большое облегчение, когда он отпустил ее. Однако во взгляде, который Мэймири смирил Ясина, когда тот проходил мимо, горела не ревность, а жажда убийства.